Я выпила вина до дна, Закрыла двери за тобой, Расправилась с толпой, молвой, У ног моих вздохнул покой. Промчится ночь, ворвется светлый день, Из чистого листа споёт капель. Забуду о фальшивых я друзьях И вычеркну тревогу дней, Поставлю точку там, где был пробел, Там, где казалось сотни дел, Пустое все, все суета. День новый, новый буду я.